Глава четырнадцатая. Тень во тьме. Еще день безостановочной езды, и к вечеру они перешли, наконец, на ровную рысь. Натаниэль запрокинул голову, подставляя лицо теплым лучам солнца. После длительного велийского шторма приятно было путешествовать под голубым небом и пушистыми облачками. Их поездка оказалась небогата на события. На дороге встретилось лишь несколько караванов да пара странствующих торговцев. Другие серые плащи ворчали. Им не улыбалось подчиняться Эшеру. Но Дариус де Валь держал их в узде, не желая следовать границы терпения рейнджера. Ему нужны были подчиненные с полным набором конечностей. Натаниэль обернулся к своим спутникам. Да, Эшер совершал ужасные преступления. преступление которые серые плащи обязались предотвращать. Но стоило рыцарю услышать о порядках в полночи, и личная история Эшера открылась с другой стороны. Несложно представить, как ракеши промывали детям мозги, растя послушных убийц. Эшер, по крайней мере, осознанно решил уйти за ракешей и послужить людям, хоть и не безвозмездно. Собственный потрёпанный плащ напоминал ему о том, что в его работе все просто, существует лишь черное и белое. Эшер всегда был и будет Аракешем, их жестокие тренировки сделали его тем, кто он есть. Каждый серый плащ инстинктивно должен хотеть только одного — вонзить ему клинок меж ребер. Его знания о полночи бесценны для западного Филлиона, только поэтому он до сих пор жив. Но чем больше Натаниэль на него смотрел, тем меньше взывали к нему собственные инстинкты. О том, что испытывает смешанные чувства, он, конечно, молчал. Некому было рассказывать. Изгой среди своих, и да все время в пути. Где уж тут найти друзей? «Знаешь», — начал вдруг Эшер, подъехав ближе, «с твоими умениями не обязательно таскать этот плащ. Ты и так всю жизнь в дороге, а рейнджерам платят получше. Быть серым плащом — все, что я умею». Натаниэль знал, что это в его крови, и не мог иначе. «Я когда-то размышлял, похоже». «Что же изменилось?» — спросил Натаниэль, зная, что касается личного. «Мне отдали приказ, а я был с ним, не согласен». Ответ разжег любопытства Натаниэля еще пуще, но наседать он не стал. Задумался, ведь и ему самому предстоит такой же выбор. «О чем бы там Эшер не сговорился с королем Рингаром, лорд-маршал все равно прикажет его арестовать». Натаниэль бросил быстрый взгляд на Девале. Тот подозрительно уставился в ответ. «Когда он отдаст приказ, какой выбор сделать?» «Мой отец тоже однажды не согласился с приказом лорда-маршала. Повинуйся он, мы бы сейчас не разговаривали». «Где он познакомился с твоей матерью?» Эшер сразу понял, о чем речь. Натаниэль от него почему-то этого не ожидал. «Чуть севернее, в Лонгдейле». «Его послали вычистить разбойничью банду гномов, грабящую торговцев в Железной долине. Я редко с ним виделся. Мама умерла, рожая меня, так что я рос в доме ее брата, дяди Йова». Натаниэль взглянул на север в сторону гряды в Рост. Далекие силуэты гор почти растаяли в сумерках. За ним лежал Лонгдейл. «Что-то дядя сейчас поделывает. Натаниэль частенько о нем вспоминал». «Он хороший человек. Растил меня, как мог, на свой скромный фермерский заработок. Отцу приказали никогда не возвращаться в наши края. Да только он постоянно нарушал приказ. Навещал меня и каждый раз говорил, что вот это его задание — последнее». Однажды так и вышло. «Я услышал о его смерти в карате», — отозвался Эшер. «Говорили, он победил целый отряд скитальцев, напавших на фел. Ему вроде даже памятник на главной площади поставили». «Я его видел», — кивнул Натаниэль. Он избегал с Нову как мог. Каменное извоение отца слишком ярко напоминало о том, что забрала смерть. Дальше они ехали в молчании. Натаниэлю ничем не хотелось больше делиться. Он и так уже много лет ни с кем не говорил ни об отце, ни о детстве. А теперь вот вновь вспомнил про дядю, и в груди разлилось тепло. «Слышите?» — крикнула Лайлайт, ехавшая впереди. «Вода шумит!» Они погнали лошадей к рощи, окружавшей устье Уммары. Пятьдесят миль узкий пролив бежал, зажатый берегами, и в конце концов превращался в реку. В этой бухте, накренившейся на песке, застыл корабль. При взгляде на него на охватило нехорошее предчувствие. Судно выглядело определенно нечеловеческим, но что-то еще с ним было не так. Стоило им подъехать ближе, как Эшер спешился, на Натаниэль, последовавший за остальными всадниками, обернулся и увидел, как он сидит на корточках, что-то рассматривая на земле. «Эй, на борту!» — крикнул Дариус Даваль. Ответа не было. Он крикнул еще несколько раз и, не дождавшись отклика, вилял своим людям обыскать корабль до темноты. «Не нужно», — Эшер подошел к ним, держа Гектора за поводье. «С корабля сошли трое. Я бы сказал, две женщины и мужчины. Вот следы». «Ты уверен?» — недоверчиво спросил Деваль. «Вот тут, на полпути. Они остановились, потом побежали к деревьям», — Эшер указал на рощицу у берегов. «И зачем же?» — пробормотал в бороду Деваль. «На корабле ведь безопаснее?» «Нет, если мы не первые сюда пришли». Аданиэль почувствовал, как рука сама собой легла на меч. «Тут следы только их и наши», — заметил Горф. а ракеши не оставляют следов». Эшер запрыгнул в седло и погнал Гектора к роще. Пока остальные пялились на Дариуса, Натаниэль и Элайты, не раздумывая, рванули за рейнджером. Остальные замерли, ожидая приказа. Эшер гнал вперед, останавливаясь только взглянуть на какую-нибудь сломанную ветку или случайный след. Вскоре до них донесся звон и скрежет стали. Серые плащи догнали их лишь на поляне у руин древнего храма. Они на скаку выхватывали мечи, огибая арку в готовой вот-вот обвалиться стене. У Натаниэля духа захватило при взгляде на сражение, которое им открылось. Две эльфийки метались по поляне с невероятной скоростью, защищая лежавшего на земле товарища. Вокруг танцевали, прощупывая их защиту короткими мечами, восемь аракешей. Среди них были и мужчины, и женщины каждый в красной повязке, в черной коже, облегающей тело, усиленной пластинами в уязвимых местах. Эти люди были яростные быстры и ловки, прирожденные убийцы. Натаниэль спустил тетиву, не дрогнувшей рукой, как тысячу раз до этого, но не эта стрела, ни следующие до цели не долетели. аракеш отбил их, даже не поморщившись. Но светловолосой эльфийке этого хватило. Она подскочила к отвлекшемуся убийце, и рассекла ему грудь клинком. Темноволосая подруга тут же оттащила ее за спину, отражая удары двух других ракешей. Серые плащи бросились в атаку, не спешиваясь, но ни один удар не пришелся в цель. А ракеши либо парировали, либо уворачивались. Для них каждое движение рыцарей было слишком очевидным. Элайт позади спрыгнула с лошади и выхватила меч. Натаниэль вдруг почувствовал себя ужасно уязвимым сооруженосцем под боком, Его охватило горячее желание защищать Элайт, который такие враги точно не по зубам. «Не отходи!» — крикнул Натаниэль, и тут же первый Ракеш обрушился на него, как вихрь из коротких клинков. Яростная атака заставила его отойти от Элайт. Та бросилась на подмогу, но второй Ракеш пнул ее в живот так, что она свалилась на землю. Натаниэль не мог до нее добраться. Он уворачивался, подныривал под вражеские мечи, Бросался в атаку, но противник предугадывал каждое его движение, атаковал всем телом, будто змея. Натаниэль успел краем глаза заметить, что Элайт тоже приходится тяжко. Ее противник наносил мощные удары сразу двумя клинками. «Элайт!» — крикнул Натаниэль, зная, что не успеет. Знакомый зеленый плащ вдруг закрыл от него оруженосца. Эшер всем весом врезался в ее противника. Этой атаки убийца не ожидал и повалился на землю, растеряв мечи. Эшер, не останавливаясь ни на миг, одним ударом обезглавил Ракеша. Кровь веером брызнула на каменную кладку. Радость Натаниэля была недолгой. Он чуть не прозевал атаку. Ракеш прыгнул и ударил его ногами в лицо, свалив на траву. Свистнул над головой меч, зазвенел металл. Изысканный клинок с легкостью сдерживал мечи Ракешей. Принадлежал он самой красивой женщине, что Натаниэль видел в жизни. Ее светлые волосы развивались по ветру, блестели яркие зеленые глаза. Эльфийка по запястья раскрутила меч, и клинки противников залетели в воздух. Воспользовавшись случаем, Натаниэль пнул своего Аракеша в колено, чтобы тот повалился и, обхватив голову, с хрустом свернул ему шею. Их с и взгляды встретились, но благодарить было некогда. «Вставай!» — рявкнул Эшер, отбиваясь от другой убийцы. Шипастым на верши меча он врезал ей в висок так, что кость провалилась. Двое серых плачей вместе смогли одолеть одного Ракеша, но другой прикончил их на месте. Еще двое бородач Горф без движения лежали на пропитанной кровью траве. Деваль держался, но уже заработал несколько порезов и глубокую рану на левой руке. Темноволосая эльфийка сразила своего врага и выпустила во второго огненный шар, впечатав Аракеша в дерево. Светловолосая красавица тем временем продолжала танцевать, защищая лежащего на земле товарища от смертельных ударов. Натаниэль прыгнул на ближайшего ракеша и Элайт бросилась за ним, размахивая мечом. Листья и грязь летели во все стороны. Убийца ушел от удара Элайт и пинком сбил ее с ног. Ярость придала Натаниэлю сил, он вспомнил все, чему его учили. Только бы убить эту тварь. Аракеш оттеснил его к догорающему после огненного шара трупу товарища, и Натаниэлю в голову пришла идея. Он сорвал с пояса мешочек и бросил в огонь. Взрыв был оглушительным даже для его обычного слуха, да и на Аракеша подействовал как надо. Тот выронил мечи и заржал ладонями уши. Не теряя времени, Натаниэль развернулся, усиливая замах, и разрубил противника наискосок, от плеча до пояса. Последняя Аракеш как раз повалил Дарио Садевале, но убить и не успел. Вмешался Эшер. Издалека казалось, будто он сражается со своим отражением. Боевые стили были похожи и выкладывались оба на полную, пытаясь вырвать хоть немного преимущества. Эшер сражался так же яростно, как и его противник, но двигаться ему приходилось быстрее, чтобы уворачиваться от обоих мечей. Молниеносная контратака, и он заработал рану на правой руке. Атаниэль выдохнул и бросился на подмогу. Они с Эшером никогда не сражались вместе, и получалось у них неловко. А Ракешевый тоже заметил это и двигался так, чтобы они то и дело оказывались друг у друга на линии удара. Надеялся видно, что его враги друг друга зарежут. Натаниэль не сдавался. Теснил и теснил его, не обращая внимания на пинки и удары, но в конце концов ему не повезло. Эшер парировал несколько ударов меча, но Аракеш изловчился и силы пнул Натаниэля в грудь. Рыцарь почувствовал, будто весь воздух выбил из легких. Его вновь шевырнуло в грязь. Где-то неподалеку меч упал на землю. Эшер зарычал от боли, и бой вдруг прекратился. Аракеш свалился, нанизанный на двуручный меч. «Медлительный я стал!» — пробурчал Эшер, подтащившись поближе и опустился на колено. Из плеча его торчал воткнутый по самую рукоятку кинжал. Одним движением рейнджер вытащил его и зашвырнул в кусты. Луна к тому времени поднялась, залив поляну бледным светом. Эшер зажал рану на плече. В лунном сиянии сверкнуло его серебряное кольцо с необычным черным камнем, Натаниэль еще раньше заметил, что рейнджер разглядывает это кольцо, когда не хочет отвечать на внезапно свалившиеся вопросы. Подняться Натаниэлю к его удивлению помог Дариус, не сводивший глаз с эльфов. Элайт подошла ближе, настороженно поглядывая на вставшего с земли высокого мужчину в длинной черной мантии, сияющей серебряной вышивкой на полах и рукавах. Он выдернул из щеки маленький дротик и с отвращением отшвырнул. «Если так нас принимают у берегов илиана боюсь представить, что будет в Велии», — недовольно произнес он. Атаниэль тем временем не мог отвести взгляд от светловолосой эльфийки, но беспокойство за Эшера победило. Однако, прежде чем он обернулся помочь, рейнджер подошел сам, как ни в чем не бывало. Но Атаниэль не смог сдержать удивление. Следы крови на его доспехе остались, но рана чудом исчезла. Впрочем, потому как Эшер отказывался смотреть ему в глаза, понятно было, что никакого чуда тут нет. Просто магия. «Так, царапина», — пробурчал он. «Мой господин, дамы!» — Деваль поклонился эльфам. «Я Дариус Деваль из Западного Филиона. Король Рингар послал нас!» Он запнулся на мгновение и указал на мертвые тела. «Король Рингар отправил нас, дабы...» припроводить вас в велю и защитить ценой наших жизней кто эти люди спросила темноволосый эльфика глядя на роешей наемные убийцы стремящиеся помешать вам достичь велии без сомнения их послали враги короля оренгара Уверяю вас будет проведено расследование высокий эльф выступил вперед я еще подумаю благодарю вас перебил его светловолосый эльфика тоном нетерящим возражений ее голос заворожил на тыниэле не меньше чем красота на мгновение их взгляды встретились но мгновение это прошло и она обернулась к Эшеру. вы ранены рейнджер павел левым плечом откинув плащ с раны легко отделался госпожа в доказательство он без особого труда выдернул двуручник из мертвогоаракеша кто ты спросила она меня зовут эшер я местный рейнджер «О я раньше не слышала». «Он из скитальцев», — вмешался эльф. «Я уже видел подобные татуировки. Почему король послал нам на навстречу скитальца и последователя Тиберия Серого?» «Когда король узнал о том, что вас хотят убить, он решил действовать скрытно и не привлекать к вам внимания, посылая солдат под своим знаменем», — объяснил Дариус. «Скиталец сталкивался с этими типами раньше. Позвольте представить вам Натаниэля Голфри, моего соратника, и его оруженосца Элайт Невандер. Я принцесса Рейна Сивари, это моя наставница и защитница Фейлин Халдер и мой советник Мьорриган Мьорга». Натаниэль не мог отвести от нее глаз. Одета она была совсем не как принцесса. Брюки, высокие сапоги, длинный кожаный дублет. Меч на поясе и лук за спиной тоже были непривычным атрибутом для принцессы. «Это честь для...» — начал он и вдруг заметил за спинами эльфов — тень. Хрустнула ветка, и в третий раз за день он оказался на земле. Так силен был магический удар, расшвырявший людей и эльфов. Элайт грохнулась прямо на него. Дариус кубарем пролетел мимо по грязи, поднимая ворох пожухлых листьев. К счастью, стен на их пути не было. Он с ужасом услышал вскрик Рейны, но из-за Иллайт не мог ее разглядеть, зато видел Эшера. Рейнджер единственный остался стоять на месте, лишь плащ заметнулся за его плечами. Эшер потянулся за мечом, но помедлил, наблюдая за фигурой, выбравшейся из деревьев, будто тень, отделившаяся от лесной тьмы. Натаниэль стащил себя с тонущей Иллайт и попытался встать, невзирая на жуткую боль в спине. Темная фигура медленно приблизилась к Эшеру, между капюшоном и черной повязкой, скрывающей половину лица, поблескивали глаза. Плащ сливался с тьмой, словно таинственный гость неотделим был от бездны. Тело и плечи его защищал доспех золотыми рунами, выгравированными по краям и на груди. С пояса свисал внушительный двуручный меч без гарды, украшенный алмазом с большой палец величиной. Даже в тенях можно было различить, что кожа у него невероятно белая, а глаза — синие, глубокие. И какое-то странное выражение мелькало в них. Незнакомец остановился, склонил голову к плечу, глядя на неподвижного рейнджера. Натаниэль прекрасно понимал его любопытство. Эшер отпустил рукоять двуручного меча и потянул из-за спины рунный клинок. Сильвир ожил, вспыхнул от прикосновения луны. «Думаешь, способен выстоять против меня?» Хрип незнакомца не был похож на человеческий голос. «Кто ты такой?» Эшер болтать не любил. В ответ он просто прыгнул, высоко занеся меч. Капюшон был быстрее. Он перехватил руку Эшера и отшвырнул его так, что тот врезался в дерево, следуя за собственным замахом. От удара рейнджер осел на землю, Но меч не выпустил, и тут же ринулся на врага снова, целясь ему под челюсть. И снова тот показал свою скорость. Отступил, уворачиваясь, проскользнул под руку, занявшую меч, и врезал уже Эшеру в челюсть. Рейнджер пошатнулся, сплюнул кровавую слюну и бросился вперед, снова прикрывшись плащом, чтобы не видно было, откуда он атакует. Незнакомец не впечатлился. Наручим заблокировал удар и разразился целым вихрем быстрых атак. Эшер пошатнулся, однако в этот раз устоял на ногах. Капюшон без труда парировал его следующий удар, схватил за запястье. Но дальше произошло нечто странное. Он выставил руку и раскрыл ладонь, вновь выпустив заряд энергии. И вновь магический удар лишь взметнул плащ рейнджера, расшвырял ветки и листья. Глаза незнакомца расширились от удивления. Эшер усмехнулся. «Медленно же до тебя доходит!» — заметил он и резко ударил противника кулаком в лицо, пнул в живот, отталкивая назад к деревьям, а затем поднял руку и швырнул пылающий шар. Сила заклинания была такова, что капюшона просто унесло в рощу. Невероятно, но он смог встать на ноги и рванул назад в лес. Вскоре его пылающая фигура окончательно скрылась за деревьями и руинами. «Это что сейчас было?» Элейт вскочила на ноги, даже не удостожившись отряхнуться. "Ракеш?" даваль поморщился, держась за плечо. "Нет, что-то другое." Протянул Эшер и по его взгляду на Тнеил понял, что Рейнджер действительно не знает. Как по команде они обернулись к эльфам, на которых не было ни пятнышка, словно это не их сейчас валяли по земле. Но Тнеил поймал на себе взгляды Рейны но та тут же обернулась к Эшеру, который медленно двигал челюстью, пытаясь понять, все ли в порядке. Фейлин вопросительно взглянула на Мьорригана, но тот ее проигнорировал. «Леоти слишком глубоко погрузились в пучины магии, однако ты любопытный экземплярский талец». Мьорриган подошел ближе. «Как ты смог без палочки противостоять такой силе?» Эшер не обратил на него внимания. Его больше интересовали сумки и кошели мертвых аракешек, где могло найтись что-нибудь полезное. «Мне заплатили за то, чтобы доставить вас из одного места в другое и желательно целыми и невредимыми, поэтому предлагаю собрать вещи и выдвигаться. Быстро!» «Эти люди заслужили погребение!» — воскликнул Дариус, указав на павших товарищей. Эшер бросил на него снисходительный взгляд. «Ты, может, и не заметил, но у нас тут...» «Горящий мужик только что в лес убежал. Не знаю, что это такое, но легко она точно не умрет». Эшер оглядел меч, будто высматривая какой-то недостаток, и указал на мертвых Аракешей. «Если не он вернется с подкреплением, так приятели этих. Они никогда не проваливают дело и всегда выполняют условия договора, сколько бы жизни это ни стоило полночи. Сегодня мы бились против восьмерых и потеряли семь наших. Завтра их может быть 20 и тогда нам конец. Я это гарантирую». Дэриоs отвернулся, поняв, что ответить ему нечего. "И что же ты предлагаешь, Рейнджер?" Эшер устало огляделся. "Поищите лошадей для начала."